Глава девятая Часы и правда принадлежали похищенному повару. И Влад, и Тимофеев в один голос заявили, что их точно носил Андрей. Он никогда не снимал часы, ни в городе, ни в экспедициях. Сомнений быть не могло. Преступник вчера, то есть именно в день исчезновения Коробникова, находился возле пруда, набирал воду. Браслет был окровавлен, из чего я заключила, что моя догадка по поводу ранения повара оказалась верна. Мы втроем прочесали окрестности пруда, но никаких следов больше не обнаружили. «Женя, я был прав», — заявил Влад, когда мы вышли к полю. «Андрея надо искать где-то в районе склона бешеных молний» ведь эта дорога ведет именно туда, понимаете? Я дурак, что неправильно повел вас. Я уверен, что если бы мы не сбились с пути, то сегодня уже были бы на склоне и, возможно, нашли бы там Андрея. Сегодня уже нет смысла туда идти, заметила я. В темноте мы ничего не сможем отыскать, а у преступника будет преимущество перед нами, ведь без фонариков мы не сумеем пройти, «Да к тому же снова заблудимся». «Ну как я мог так ошибиться?» — сокрушался Карельских. «Если бы не моя оплошность, мы не потеряли бы столько времени». «Что толку сейчас себя винить?» — резонно заметила я. «Давайте возвращаться в лагерь. Скоро будет совсем темно. По крайней мере, у нас имеется хоть одна зацепка». И я надеюсь, что злоумышленник не убил Андрея, и у нас есть шанс найти его живым. Тогда завтра с утра отправимся на склон бешеных молний, — решил Владислав. Вдруг Андрей серьезно ранен, и ему требуется срочная помощь. Давайте возвращаться на стоянку. Там еще раз все обдумаем. Мы обошли пруд и вскоре зашли в тот самый лес, который находился неподалеку от лагеря. К счастью, его мы миновали без всяких приключений. Влад уже неплохо ориентировался в этой роще, и вскоре мы добрались до нашей стоянки. Стемнело. Я вооружилась фонариком и внимательно осмотрела территорию лагеря. Однако ничего необычного не нашла. Влад тем временем залез в палатку Тимофея, где находились сисные припасы, и с обрадованным видом извлек оттуда последнюю пятилитровую бутылку воды. «О, я даже забыл, что мы взяли ее!» — воскликнул Карельских. «Молодец, Андрей, все предусмотрел. На три дня нам воды должно было хватить. Жаль его, конечно. Будем надеяться на лучшее!» – произнесла я. Тимофей, который тоже полез зачем-то в свою палатку, вытащил оттуда пакет с картошкой, который обрадовался, наверное, даже больше, чем в воде. «А жизнь-то налаживается!» – довольно заметил он. «Смотрите, ребят, нам не потребуется вода для готовки. Сейчас разведем костер и запечем картошку, а вода останется для питья». Ее надо растянуть на завтрашний день. В среду за нами должны приехать. Думаю, пяти литров на троих хватит. Ну, две бутылки болотной жижи у нас тоже есть, усмехнулась я. В случае чего и такая сгодится. Прокипятим ее и все. Влад с Тимофеем занялись костром. Я же при свете фонарика еще раз осмотрела наручные часы Андрея. Я не ошиблась. Браслет был запачкан кровью. Но принадлежит ли кровь Андрею? Быть может, Коробников очнулся, постарался отбиться от преступника и во время драки каким-то образом нанес ранение похитителю. А часы в пылу битвы сорвались с руки. Тогда каково продолжение истории? Андрей сбежал или же похититель снова оглушил его? а часы остались в траве. Вариантов множество, но узнать наверняка я смогу только, когда найду похищенного повара и обезврежу преступника. Вскоре костер разожгли, и мы уселись поближе к огню. Вечера на медведецкой гряде были холодными, поэтому отходить к палаткам никому не хотелось. Тимофей старательно положил картошку запекаться в угли, Влад молча смотрел на яркие языки пламени и о чем-то сосредоточенно думал. Я тоже не произносила ни слова. Только Соловьев, казалось, был настроен оптимистично. Он постоянно подкладывал дрова с краю от костра, чтобы не сжечь наш ужин, и нетерпеливо ждал, когда, наконец, можно будет поесть. Помню, в детстве мы с отцом ходили на рыбалку. Проговорил он И всегда брали с собой картошку Запекали ее в углях И у меня до сих пор Остались теплые воспоминания О тех днях Знаете, это было очень здорово Ночевать в палатке, рыбачить Готовить уху потом Мы и сейчас ночуем в палатках Заметил Влад Только без ухи Но ты запросто можешь наловить В болоте пиявок и приготовить из них суп. «Нет уж, спасибо», усмехнулся Тимофей. «Я как-нибудь воздержусь, но если ты хочешь уху из пиявок, так и быть, сделаю для тебя это изысканное блюдо». Все время, пока мы ждали ужин, Соловьев и телеведущие обменивались подобными шутками. Было видно, что оба стараются не думать о нашем не слишком веселом положении и чтобы заполнить гнетущую тишину, пытаются разговаривать о чем-то отвлеченном. Только подколки казались неестественными и наигранными, и даже свежезапеченная на костре картошка, увы, не спасла ситуацию. Все же мы поели, и, надо сказать, грех было жаловаться на ужин. Вот только не хватало всегда веселого и добродушного Андрея. Способного развеселить компанию и поддержать любой разговор. «Думаю, надо идти спать», — сказал Влад, когда мы доели последние картофелины. «Чем раньше завтра проснемся, тем лучше». «По крайней мере, у нас есть хотя бы одна зацепка». Преступник утащил Андрея на склон бешеных молний. «В этом я уверен. Не зря же мы нашли часы возле пруда». Они указывают на то, что нам нужно идти именно туда, к склону. К тому же там легко найти место для укрытия. На это злоумышленник и рассчитывал. Да, мне тоже спать хочется. В подтверждение своих слов Тимофей широко зевнул. Ладно, народ, спокойной ночи. Если поздно ляжем, точно не выспимся. И он встал с лежащего на земле бревна. Служившего нам скамейкой. «Женя, вы пойдете в палатку?» Спросил меня Корейских. «Тушить костер?» «Нет, я немного посижу здесь», Покачала я головой. «Только возьму свитер, прохладно». «Идемте, я с вашего позволения лягу спать», Кивнул Влад. «Не представляю, как вы можете обходиться без сна. Ладно одни сутки, но несколько ночей подряд «Я к этому привыкла», — улыбнулась я. Профессия обязывает». Мы вместе встали и направились к палатке телеведущего. Как ни странно, спать мне совершенно не хотелось. Наоборот, если бы не темнота, я с радостью отправилась бы на поиски Коробникова. А вместо этого приходилось бездействовать, сидя возле костра и карауля лагеря. «Верно говорят. Самое тяжелое – это ждать и догонять. Но последний вариант я бы предпочла первому. Влад остановился у входа в палатку, чтобы я смогла забрать теплую одежду. Я посветила фонариком на полок, расстегнула две молнии. Перед уходом мы закрыли обе палатки, и наверняка внутри сейчас царит духота». Я оглянулась к костру. Тимофей уже закрылся у себя поэтому я смогла отстегнуть от пояса кобуру револьвера, чтобы она не мешала надеть свитер. Пока Соловьеву не нужно знать, что скромная журналистка из Тарасова таскает с собой повсюду огнестрельное оружие. Хотя, по-моему, он уже догадывался, что я не так проста, как пытаюсь казаться. Попутно я решила проверить, сколько патронов я зарядила. Завтра, возможно, предстоит погоня за похитителем Андрея. Да и ночь я собираюсь бодрствовать, и кто знает, вдруг преступник вздумает напасть на лагерь. Я вытащила оружие из кобуры, крикнула Владу, что сейчас выйду из палатки, и забралась внутрь. Посветила фонариком на револьвер, но внезапно мне показалось, что я слышу какой-то странный шорох. Может, это Владислав отошел в сторону? Нет, шум доносился изнутри палатки. Я резко посветила фонариком на спальнике. Сначала на свой, потом на спальник Влада. К счастью, реакция меня не подвела. Я скорее инстинктивно навела револьвер на цель и выстрелила. Мой револьвер был оборудован глушителем, поэтому стрелял беззвучно. Я даже не успела удивиться, откуда она взялась в нашей палатке». И, несмотря на отсутствие нормального освещения, угодила прямо в сплющенную голову желтовато-коричневой гадины. Она даже не успела зашипеть, только длинное скользкое тело несколько раз дернулось в предсмертных конвульсиях. Для пущей верности я сделала второй контрольный выстрел, убивший ядовитую тварь наверняка. Послышался шорох снаружи. «Влад тихо окликнул меня». «Женя, с вами все в порядке?» «Не забирайтесь в палатку!» Резко крикнула я. «Оставайтесь снаружи!» «Что случилось?» Встревоженно спросил Карельских. Я посветила фонариком на спальник, расстегнула его и тщательно проверила, нет ли в нем еще чего вроде змей, пауков и скорпионов. Я не успокоилась до тех пор, пока не перевернула все вверх дном и не обследовала рюкзаки и пакеты. К счастью, змея оказалась только одна. Я брезгливо подняла гадину за хвост, она уже не двигалась, и только после этого выбралась из палатки. Влад стоял рядом и направил фонарик на меня. И, увидев мою страшную находку, вскрикнул от неожиданности. «Женя, что это?» Он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. — Змея, как видите, — невозмутимо ответила я, — нашла в палатке, на вашем спальнике. Вам очень повезло, что мне потребовалось взять свитер, и я обнаружила эту тварь. Думаю, она ядовита. — Это гадюка, — кивнул Влад. — Они водятся в этих степях. Но каким образом змея оказалась в палатке? Мы же закрывали полок. Сама она заползти не могла. – кивнула я. – Легко догадаться, что ей помогли забраться внутрь. Не могла же гадюка сама расстегнуть молнию, вы не находите? «Ну – Но это же... это же уму непостижимо! – запинаясь, пробормотал Корельских. Кто мог подбросить ее? – Ясное дело, кто. Я сохраняла хладнокровие. Тот, кто похитил Андрея кто присылал вам письма с угрозами, кто украл прибор и штаб-квартиры. А теперь он вздумал убить вас. Ведь если бы гадюка вас укусила, вы бы отправились на тот свет? Ну, это вряд ли, — покачал головой телеведущий. Конечно, гадюки ядовиты, но их укус редко приводит к летальному исходу. Тут как повезет. Но вы правы, мне пришлось бы не сладко. Особенно учитывая то, что вызвать медицинскую помощь не получилось бы. И добраться до ближайшего населенного пункта мы бы не смогли. Либо преступник полагал, что яд змеи вас убьет, либо он опять решил вас припугнуть, пожалуй, плечами. Хорошо еще, что здесь не водятся змеи поопаснее. Но можете быть спокойны. Эту я убила, а больше в палатке непрошенных гостей нет. Я буду сторожить лагерь ночью, поэтому не думаю, что преступник снова сможет нанести нам какой-то вред. Но теперь я буду проверять обе палатки. Надеюсь, Тимофею никто никого не подбросил. Мда, что-то спать мне расхотелось, пробормотал Влад. Я к змеям отношусь нормально. Бояться их не боюсь. Но этот паразит, который похитил Андрея, каждый раз выдумывает что-то новое. И у меня лично не хватает фантазии даже предположить, что он выкинет в следующий раз. «Что будем с ней делать?» – поинтересовалась я, все еще держа мертвую змею за хвост. «Подкинем в палатку Тимофею», – съязвил Влад. «Пускай тоже испытает острые ощущения». «Конечно, если бы мы вели съемки, то я предложил бы зажарить ее на костре и съесть». «Что вы удивляетесь?» «Змеи считаются деликатесом, но, думаю, вы вряд ли захотите попробовать подобное экзотическое блюдо». «Мне достаточно было ужина из картошки», – скривилась я. «Как-то уже наелась, благодарю». «А зря», – пожал плечами Влад. «Могу сказать, что я пробовал мясо змеи, и мне понравилось. По вкусу напоминает нечто среднее между рыбой и цыпленком». «Если хотите, можете себе запечь нашу добычу», – хмыкнула я. «А я, видимо, скорее стану вегетарианкой, нежели примусь дегустировать мясо всяких гадов». «Ладно, давайте положим ее в целлофановый пакет», – предложил Влад. «И надо бы крепко завязать его на всякий случай». «Змеи, знаете ли, твари живучие. Вдруг вы не до конца ее убили?» «А вообще давайте ее в угли положим». Пускай лучше будет запеченная, чем полуживая. «Я стреляю метко», — заметила я. Приложила ее двумя выстрелами, чтобы наверняка. Конечно, можно было бы сохранить ее в качестве улики, но если эта дрянь протухнет и будет вонять... Ладно, давайте, правда, в костер ее отправим. Мне, честно говоря, противно держать ее. Она скользкая И выглядит отвратительно. Влад взял пакетик растворимого кофе, и мы вместе вернулись к костру. Спать телеведущий не захотел, и мы еще долго сидели возле костра, подкладывая дрова и разговаривая на самые разные темы. В эту ночь спал только Тимофей. Зато мы с Владом, выпив больше половины пачки кофе, с нетерпением ждали утра. Едва только забрежжил рассвет, Карельских разбудил оператора. И едва тот выбрался из палатки, протянул ему кружку горячего кофе. «Вы что, не спали, что ли?» – изумился Тимофей. «Рань какая!» «Кто рано встает, тому бог подает», – усмехнулся Влад. «Про змею мы решили Тимофею не рассказывать. Ведь пришлось бы объяснять, как была убита гадюка. А это в мои планы не входило. Вы что? Оба роботы? Пробурчал Соловьев. Влад-то понятно, но вы, Женя, меня не перестаете удивлять. Благодарю за комплимент, скромно улыбнулась я. Всегда сплю очень мало. Привычка. Мм да, протянул Тимофей, отпивая глоток кофе. Не сладкий. У нас сахар, что ли, закончился? Где-то должен быть, пожал плечами Владислав. Потом найдем. Сейчас надо отправляться в путь. Раньше выйдем, раньше найдем Андрея. Если нас опять ждет неудача, завтра на машине попробуем исследовать территорию. Так будет гораздо быстрее. Сегодня идем на склон бешеных молний, уточнила я. Влад кивнул. Да, как и собирались? Других вариантов у нас пока нет. Влад достал последнюю пачку печенья, а две оставшиеся плитки шоколада мы взяли с собой, намереваясь по-братски разделить сегодняшний паёк. Я разлила воду по бутылкам, отметив, что наших запасов осталось аккуратно утро, после чего мы быстро накинули свои рюкзаки и отправились в дорогу. Благодаря раннему выходу мы успели пройти лес и большую часть поля довольно быстро. Ветер поднялся только когда мы достигли болота, в котором вчера набирали воду. Мы подошли к зарослям Осоки, я еще раз осмотрела траву. Вдруг она снова окажется примятой. Но нет, на сей раз преступник к озеру не спускался. Судя по всему, он где-то спрятал Коробникова, а сам, пока мы двигались в неправильном направлении, вернулся в наш лагерь и подбросил в палатку Влада змею. И все-таки мне казалось странным, что злоумышленник так быстро перемещается по территории Медведицкой гряды. Либо он пользуется транспортом, в чем я сильно сомневалась, либо отлично знает местность и самые короткие маршруты. Так кто же он? И потом, как он сумел подбросить в палатку гадюку, избежав укуса? Ведь нужно было мало того, что поймать змею, так еще и притащить ее в наш лагерь. Может, он специалист по змеям? Герпетолог? Вроде так это называется. Я между делом спросила у Влада, разбирается ли кто из его знакомых в разновидностях змей но тот неопределенно пожал плечами. «Вы имеете в виду, знаю ли я специалистов по присмыкающимся?» – уточнил он. «Вроде того», – кивнула я. «Перед поездками в районы, где можно встретить тех или иных животных или рептилий, мы все тщательно изучаем их повадки и принимаем необходимые меры безопасности», – пояснил Владислав. В принципе, и Тимофей, и я можем поймать змею при желании. Главное быть предельно внимательным. К примеру, обнаружив змею, следует осторожно подойти и медленно отвести ее голову в сторону, после чего прижать голову крючком и перехватить ее чуть ниже головы. Ну а дальше поместить ее в мешок хвостом вниз и затянуть горловину. В одной экспедиции мы показывали, как ловить ядовитых змей. В принципе, это не так сложно, как может показаться. Ну и, конечно, необходимо надевать соответствующую одежду. Высокие сапоги, плотные перчатки, чтобы не было открытых мест, куда змея может укусить. — Вы так говорите, как будто являетесь змееловым, — заметила я. «И что, вас кусали когда-нибудь эти присмакающиеся? «У нас был такой опыт», — кивнул Карельских. «Надо было испытать на себе, что чувствует человек, которого кусает змея». «Естественно, не ядовитое, но могу вас уверить, но могу вас уверить, эти ощущения не забудешь никогда. Главное преодолеть психологический страх». И дать змее себя укусить. Ощущение не из приятных, очень больно. Кажется, что руку три дня варили в кипятке. Это его кусали, не меня, сказал Тимофей. Я снимал, но здесь же не можете не бояться. Если змеи водятся, то вблизи болот и лесов. Тем не менее, вчера мы ни одну гадину не увидели. Может, их и нет тут вовсе. Мы с Владом промолчали. Пусть Соловьев и дальше находится в неведении относительно нашей вчерашней встречи с Гадюкой. Некоторое время мы шли молча. Телеведущий постоянно сверялся с картой, чтобы не заблудиться и на этот раз. К счастью, направление мы выбрали верное. С курса не сбивались. Вдалеке внезапно показались зеленые кроны невысоких деревьев которые возникли настолько неожиданно, что я сперва решила, что это мираж. Но нет, Тимофей резко остановился и окликнул Влада. Карельских тоже замедлил шаг. Он повернулся к нам и заявил. Мы подходим к урочищу Синяя гора. Это и есть склон бешеных молний. Да, вчера мы топали, наверное, целую вечность, вспомнил Тимофей. «А оказывается, склон гораздо ближе, чем мы думали». «Да, на самом деле урочище не так далеко от лагеря, как мы полагали», – подтвердил Влад. «Пойдемте скорее, кажется, мы у цели». Мы прибавили шаг и вскоре зашли в небольшую рощицу лиственных деревьев. Кроны принадлежали точно таким же искореженным березам, как и в других лесах медведецкой гряды. А вот остальные деревья оказались лишенными ветвей и листьев. Собственно, какие это были деревья? Я бы назвала их трупами, но никак не живыми представителями флоры. Дело в том, что единственное, что имелось у этих деревьев, это кора. Тогда как все, что должно быть под ней, отсутствовало, выжженное каким-то сильным огнем. Я с удивлением остановилась возле одного такого несчастного дерева, и Влад тоже подошел к изувеченному стволу. Выглядит как человек, у которого вырезали все внутренности, а кожу оставили. Пришло мне на ум не слишком гуманное сравнение. Что это? — Это дерево, пострадавшее от шаровой молнии, — пояснил Влад. Видите, как много здесь таких? Дело в том, что урочище «Синяя гора» постоянно притягивает к себе грозовые облака и молнии. Кроме того, зафиксированы необычные световые явления над склоном. Также говорят, что здесь видели странных человекоподобных существ, вроде Йетти или Снежного Человека. «Да ну!» – протянула я. «Серьезно, что ли?» «Насколько это является правдой, я имею в виду эти. Сказать не могу», — продолжал Влад. «Но это слова очевидцев. Интересно, что шаровые молнии ударяют склон не только во время грозы, но и в спокойную погоду. В любое время дня и ночи. То есть даже сейчас мы можем стать свидетелями подобного явления». Эти шаровые молнии и выжигают дыры в попавшихся по пути деревьях. Они пролетают на расстоянии полуметра-метра от земли. А самая большая молния, которая попадала в склон, достигала в диаметре около двух метров. Представляете себе, насколько она огромна? Да уж, не думаю, что я был бы счастлив, если бы такая угодила в мою голову. Заметил Тимофей. «Успокойся, в тебя она вряд ли попадет», – хмыкнул Влад. «Молнии людей не трогают, а если и попадают в человека, то не причиняют ему никакого вреда. Может, кто слышал про случай с одной женщиной, которая защищала своего ребенка?» «Вряд ли, конечно. Так вот, рассказываю». Эта женщина пыталась защитить своего ребенка, и сквозь нее и мальчика два раза прошла шаровая молния. Женщину с сыном в шоковом состоянии доставили в больницу. Однако, как выяснилось, их здоровью не было нанесено абсолютно никакого вреда. А вот деревья молнии калечат, причем очень сильно. Исследователи, которые занимались изучением аномалий Синей горы, насчитали порядка 350 сожженных стволов. А за последнее время, думаю, количество их сильно возросло. Посмотрите, видите, как молния прожгла это дерево? У него как будто целенаправленно выжжены корни, а потом энергоразряд прожег дерево изнутри вдоль ствола, насквозь, снизу, вверх. То есть вы хотите сказать, что молния прожгла ствол не с воздуха, а из-под земли? Догадалась я. Влад утвердительно кивнул. Все верно, и как такое происходит, науке пока неизвестно. Тем не менее, синяя гора постоянно растет. Геологи обнаруживали на склоне выхода застывшей лавы. Некоторые даже предполагают, что гора имеет вулканическую природу. Но это только догадки. «Звучит как-то неправдоподобно», – заявила я. «Вулканов в нашей области явно нет. Больше похоже на байки. Пока что не имеется доказательств, свидетельствующих за или против данной теории», – сказал Карельских. «Говорить что-либо конкретное мы не можем». Несмотря на то, что урочище изучали исследователи, сюда приезжали специалисты. Одно ясно. Молнии что-то притягивает к склону. И это что-то может быть подземными источниками или рудными залежами. «Но мы пришли сюда не для того, чтобы разгадывать эти загадки», – напомнила я. «Влад, вы так хотели добраться в это место, значит, у вас есть предположение, где может находиться Андрей. Нам нужно пройти к подножию склона. Оттуда и начнем поиски», – заявил тот. «Сперва пересечем эту рощу, а потом попробуем спуститься. Высота здесь небольшая, думаю, никаких проблем не возникнет. Но сказать оказалось легче, чем сделать». Где находится спуск, никто из нас не знал, и мы попросту брели по лесу выжженных деревьев, не имея конкретного направления. Телеведущий утверждал, что рано или поздно мы найдем спуск, но пока что конца и края рощи не было видно. Тимофей сравнивал склон бешеных молний с плато, описанным в фантастическом романе Артура Конан-Дойля. И в чем-то Соловьев был прав. Я чувствовала себя каким-то персонажем выдуманной истории, попавшим в нереальное, несуществующее место. Думаю, похожие ощущения испытывали и остальные участники нашего похода. Но меня все больше посещали сомнения по поводу того, что преступник держит похищенного Андрея здесь. Никаких следов, указывающих на местонахождение несчастного повара и злоумышленника, мы пока не обнаружили. «Влад, а ты уверен, что мы идем именно по Синей горе?» – выказал свое недоверие Тимофей. «Где тут вообще горы? Больше похоже на обычный лес. Может, мы опять ошиблись?» «Посмотри сам!» – Карельских протянул оператору свою потрепанную карту местности. «Видишь, вот наш лагерь. А здесь мы шли. Это склон бешеных молний». Говорю тебе совершенно точно. А на гору не похоже потому, что мы движемся по вершине урочища. Вот увидите, скоро мы найдем спуск. А в подножии горы наверняка обнаружатся какие-нибудь пещеры или разломы. Идеальное место для того, чтобы скрывать пленника. Я была согласна с Тимофеем, но Влад выглядел настолько уверенным в своей правоте, что мы покорно шли за ним. В конце концов, даже если нам не повезет, и мы никого не найдем, то завтра за нами приедет машина, и мы прочешем всю медведецкую гряду вдоль и поперек. Жаль только, что вызвать полицию удастся, лишь когда мы достигнем трассы или ближайшего населенного пункта. Но я очень надеялась, что преступник не убьет Андрея, ведь мы же выполнили его условия. Влад прекратил работу. Съемки больше не велись. Может, он когда-нибудь успокоится? Мы брели по лесу довольно долго. Мне казалось, что идем по меньшей мере часа два, а то и три. Неужели этот склон и правда такой обширный? Или мы опять заблудились и бродим кругами? Да нет, местность казалась незнакомой. Я точно помнила, что раньше мы здесь не шли. Первым сдался Тимофей. Он обратился к Владу со словами. «Думаю, нужно сделать привал и определить план дальнейших действий. Мы тут бродим почти полдня, а толку никакого. Или ты собираешься заночевать здесь?» «Видно будет», – пожал плечами Карельских. «Пока не найдем Андрея» или не убедимся, что его здесь нет, возвращаться в лагерь бессмысленно. На крайний случай, правда, разведем тут костер и как-нибудь переночуем. «А если Андрей вернется в лагерь?» – предположил Соловьев. «Может, он сбежал от преступника? Мы же не знаем точно. Мне тоже очень хочется в это верить», – кивнул Влад. «Но у нас нет никаких доказательств». И пока мы их не найдем, я идти на стоянку не собираюсь. Если хочешь, иди. Но я не советовала бы разделяться. Мы уже допустили ошибку, оставив Коробникова одного в лагере. И видишь, к чему это привело. Я представлений не имею, что творится в голове у похитителя. И кто станет его новой жертвой. Этот гад хитер, как черт. Он умудряется незаметно следить за нами. И иногда мне кажется, что он какой-то неуловимый. По крайней мере, мы втроем не можем понять, где он скрывается и что сделает. Давайте хоть привал устроим. Тимофею явно не хотелось никуда идти. Вы как хотите, но у меня в желудке пусто. А когда я голодный, у меня голова отказывается соображать. Владиславу пришлось уступить, и мы выбрали более-менее подходящее место для короткого отдыха. Из рюкзака достали шоколад, две плитки разделили на троих. Соловьев мигом съел свою порцию, но, похоже, остался таким же голодным, каким и был. Телеведущий жевал шоколад с таким видом, словно ест траву, и было видно, что еда его волнует меньше всего на свете. Он постоянно о чем-то сосредоточенно думал, а спустя некоторое время предположил. «Мне кажется, нам сейчас надо идти строго прямо. Рано или поздно мы достигнем конца леса. До этого мы искали тропу, но таковой, как я полагаю, здесь попросту нет. Женя, вы как думаете?» «Позвольте взглянуть на карту», — попросила я. Карельских молча протянул мне бумагу. Я развернула лист и внимательно вгляделась в условные обозначения. Потом ткнула пальцем в точку за склоном и поинтересовалась. — А это что такое? — Написано «Разлом», и расположен он у подножия горы. — Именно туда я и хочу попасть, — кивнул телеведущий. — Но для этого нам надо найти спуск. А если мы доберемся до него, то легко найдем разлом. Жаль, что наши компасы здесь не работают. По ним было бы гораздо проще ориентироваться. Судя по солнцу, мы движемся на запад. Но я не знаю точного времени, поэтому могу ошибаться. Единственное, что мы можем сделать, это довериться интуиции и продолжать путь. Хорошо, что вышли рано утром. Мы выиграли время. Делать нечего. Мы встали с земли и, надев свои рюкзаки, снова отправились на поиски спуска. Я видела, что Тимофею надоело это бестолковое шатание по лесу. Влад же старался не терять надежды. В какой-то момент он оптимистично заметил. «Смотрите, мне кажется, лес редеет. Это хороший знак». Значит, мы вскоре доберемся до подножия Синей горы. По-моему, это было скорее самовнушение, нежели правда. Соловьев остановился, опершись о дерево, потом заявил. И когда, по-твоему, мы найдем этот чертов спуск? Он вообще есть или нет? Карельских огляделся по сторонам, я тоже повертела головой, внимательно осматривая окрестности. Внезапно меня насторожила одна деталь. Я коротко велела мужчинам оставаться на месте, а сама побежала в ту сторону, где заметила нечто странное. Если бы Тимофей не вздумал сделать остановку именно тут, мы наверняка прошли бы мимо этого выжженного дерева, и никто бы не обратил внимания на сломанную ветку, лежавшую у корней. «А зря!» Ведь там валялась какая-то бумажка, явно оставленная кем-то недавно. Я подняла листок. Это была карта местности, точно такая же, по какой ориентировался Влад. Он раздал экземпляры всем участникам экспедиции. Карта была заляпана чем-то коричневым, равно как и браслет часов похищенного Андрея Коробникова. — Влад Тимофей! — позвала я остальных. «Посмотрите, это карта Андрея!» Оба подбежали ко мне, Карельских едва ли не выхватил бумажку у меня из рук. «Женя, так он оставил нам след!» — воскликнул телеведущий. «Я уверен, это карта Андрея. Но что на ней?» «Кровь!» — присмотрелась я к темным пятнам. «Значит, преступник вместе с несчастным парнем проходил здесь». Давайте посмотрим, куда ведет эта тропинка. Тропой проход между деревьями, заросшей непролазным бурьяном, назвать было сложно. Но мы с удвоенной энергией пролезали между ветвей и зарослей колючек. Я сделала вывод, что похититель проходил тут со своей жертвой не вчера, а скорее в день исчезновения Андрея, иначе трава оказалась бы примятой. Я шла впереди. «Телеведущий с оператором за мной, и вскоре мы набрели на весьма необычное место. Деревья и трава здесь не росли. Вернее, высокие выжженные стволы обступили небольшую площадку земли. Они будто бы толпились вокруг нее. Сама земля была завалена ветвями и сучьями и больше походила на чью-то замаскированную нору». Я резко остановилась перед непонятным участком леса и велела Тимофею с Владом оставаться на месте. «Что это?» – изумился Тимофей. Влад подошел ко мне ближе. «Мне кажется, там яма», – наконец проговорил телеведущий, «или чья-то нора. И, судя по всему, ее обитатель достигает явно немалых размеров. Посмотрите, какая большая площадь покрыта ветками. «Влад, у вас с собой ваша лопатка?» – поинтересовалась я. Корельских кивнул, скинул рюкзак и вытащил из него свою незаменимую саперную лопатку. Я осторожно раздвинула ветви острием орудия, и мы убедились, что под ними земля отсутствует. Больше всего нора походила на вход в какую-то подземную пещеру. «Осторожно!» — предупредила я. «Мы туда можем провалиться. Идите за мной!» Тимофей было предложил идти первым, но я резко оборвала его. Опустилась на четвереньки и убрала ветки лопатой. И правда, в земле зиял черной дырой неведомой природы лаз в который мог бы пролезть взрослый человек. Я надела на голову фонарик, включила свет и осторожно спустилась вниз. Одной рукой сжимала в руках револьвер. Неизвестно, что нас поджидает там, в этой пещере. Влад с Соловьевым последовали за мной. К счастью, ни в какую яму мы не провалились, а оказались в самой настоящей узкой пещере. Я уже догадалась, что это могло быть. Влад подтвердил мое предположение. «Женя, похоже, мы нашли вход в тоннеле», – изумленно прошептал он. «Я же говорил, что они тянутся по всей Медведицкой гряде, а те холмы – лишь заваленные ходы. Настоящий проход именно тут, на склоне бешеных молний». «Тихо!» шикнула я на него. «Идите молча!» По мере нашего продвижения пещера становилась шире, и вскоре можно было даже не нагибаться, чтобы спокойно идти вперед. Я поразилась, насколько прямым оказался этот ход. Не было похоже, что тоннель был образован природными силами. Скорее всего, пещера была рукотворной. Но кто ее сделал и зачем? «Это явно не разломы в коре», – прошептал Влад. «Пещера идеально ровная, а таких разломов не бывает». «Естественно, это рукотворный ход», – кивнула я. «Как вы думаете, кто его сделал?» «Я же говорил, что существуют предположения о секретных военных базах, созданных на Медведицкой гряде в период Великой Отечественной войны», – напомнил телеведущий. «Все же мне кажется, что эта теория самая близкая к правде. По крайней мере, другие гипотезы кажутся и вовсе фантастическими». «Вроде тех, что тоннели – это остатки от древних цивилизаций?» – хмыкнул Тимофей. «Я тоже в это не особо верю». Мы шли очень осторожно, прислушиваясь к малейшим шорохам и звукам. Пока кроме шума от нас самих – Ничего услышать мне не удалось. Я поражалась, что исследователи не смогли обнаружить вход в тоннели, ведь, по словам Влада, группы ученых и туристов утверждали, что сами тоннели найти им не удалось. «Значит, это правда», – тихо произнес Карельских, – «про загадочные пещеры. Эх, представляете, какая это была бы сенсация, если б нам удалось все заснять». «Может, все-таки рискнем? Видеокамера у нас с собой». «Вы в своем уме?» – шикнула я на него. «Вы не думаете, что за нами следят? И у этого человека находится Андрей, который еще, возможно, жив, но которому грозит опасность». «Не нужно злить преступника. По-моему, сейчас он способен на убийство». Больше всего происходящее напоминало сцены из фильма про Индиану Джонса, и я никогда бы не подумала, что в один прекрасный день почувствую себя героиней приключенческой эпопеи. Правда, мы не задавались целью отыскать тут древние письмена или драгоценные артефакты. Мне нужно было только найти и обезвредить преступника и спасти несчастного Андрея Коробникова. Хотя Влад, как мне казалось, давно забыл о пропавшем поваре. Он только и мечтал о том, чтобы сделать тут потрясающий, сенсационный репортаж. Внезапно проход сузился, и мне пришлось нагнуть голову, чтобы не удариться о потолок пещеры. Свой револьвер я не выпускала из рук, но ни Тимофей, ни Влад не замечали оружия. К счастью, револьвер был маленький – но, несмотря на это, очень мощный. Я специально выбирала именно такой для своей работы. В случае непредвиденной опасности я могла с легкостью выстрелить в преступника. И могу поспорить, тот бы даже не догадался, что у меня в руках огнестрельное оружие. «Пригнитесь», – велела я своим спутникам. «По-моему, дальше пещера будет уже». Но я ошиблась. Пещера резко сужалась в одном единственном месте, зато потом столь же стремительно расширялась. Внезапно у меня замигал фонарик. Похоже, батарейки садились. Я сняла его с головы, чтобы переключить на энергосберегающий режим, и не успела оглядеться по сторонам. Позади меня послышалась какая-то возня. Видимо, Влад с Тимофеем тоже миновали узкий ход, и сейчас не понимали, почему я остановилась. Мой фонарик совсем погас. Стало быть, разрядился. Я обернулась к своим спутникам, чтобы попросить дать мне работающий фонарь, и внезапно в глаза мне резко посветили ярким светом. От неожиданности я зажмурилась, инстинктивно взмахнула рукой и тут же почувствовала острую боль в запястье. Сзади вскрикнул Влад. Я поняла, что ни телеведущий, ни оператор не могли светить фонариком мне в лицо. Левая рука онемела, но правая с револьвером была невредима, и я быстро ударила кулаком с зажатым оружием в невидимого противника. Раздался крик. На землю упал чей-то фонарь, которым меня ослепили. Я поняла, что попала в цель, и нажала на спусковой крючок в том направлении, где, по моим расчетам, должен находиться нападавший. Кто-то взвизгнул и громко выругался. Я быстро подняла фонарик и направила его на неведомого противника. Влад с Тимофеем подбежали к нам. Свет от их фонарей был направлен аккуратно на человека, которого я крепко схватила здоровой рукой. Нож, которым он нанес мне ранение, выпал. Лицо нападавшего было перекошено от боли и ярости. Я с трудом узнала черты этого лица. Сперва подумала, что от болевого шока я ошиблась, обозналась. Но нет, сомнений быть не могло. Не верила, что когда-то этот человек казался мне симпатичным и даже привлекательным. Сейчас его лицо больше всего походило на восковую маску, застывшую в зверином злобном оскале.